А потом началось это. Что это было, она понимала с трудом. То ли сумасшедший темп, то ли смена ритмов, то ли отчаянная сила ударов внутри её тела. Нет, она не смогла бы объяснить, что довело её до утраты всякой связи с реальностью. Это не было связано с физиологией. И она выкрикнула слова которую не должна была произносить даже шёпотом. Она знала, слишком хорошо знала, что принесут ей эти улетевшие в ночную тишину слова. Но он сделал с ней что-то, от чего сердце её не выдержало, и раздался крик: "Я люблю тебя, Амир. Я люблю тебя". Он ничего не произнёс в ответ. Но длилось и длилось для неё состояние невесомости. А потом он уснул, а она стояла у окна и смотрела на освещенную лишь фонарями улицу и почему-то, покачиваясь в такт словам, стала произносить. Вот так встречают день 8 марта почтеннейшие матери семейства в Италии, с любовником, в Соренто, а также на развалинах Помпеи. Она всё повторяла и повторяла эти дурацкие вульгарные строчки и смутно догадывалась, почему они пришли к ней, потому что всё в них было неправдой. 8 марта было уже позади. В Помпеях и Саренто она ещё не была, а спящий в постели мужчина не был для неё любовником. Но она будто слышала хор чужих голосов, ничего не понимающих людей. И эти детские строки произносили они, а она лишь повторяла их с грустной улыбкой, а потом она легла спать и тихо уснула, как засыпают дома. А на утро они были готовы к новым приключениям. Они заперли номер и поспешили вниз. И тут Марию увидела совершенства. Оно было одето в бордовую униформу служащего отеля. Оно несло на плече тюг с чистым бельём и переговаривалось с другим созданием в униформе. И сразу стало понятно, почему возрождение началось в Италии. Мария увидела себя с бородой, с красками и кистями, бродящий по улицам и площадям в поисках таких лиц и таких тел. А молодой Бог поставил тюг на пол и скрылся за дверью. Увидев портье, Мария догадалась закрыть рот и поздоровалась. И вот она уже радостно мчалась с билетами в руках к электричке на Помпеи. Амир опять еле поспевал за ней, и она подбадривала его возгласами: "Ура! Сейчас ты увидишь место, куда люди едут со всех концов земли. Ты увидишь Везувий. Представляешь? Везувий". Амир улыбался, и у него был вид человека, смирившегося с её ребячеством и отдавшегося во власть неизбежного. В поезде оказалось довольно много туристов, и Мария смотрела на них как на армию поддержки. Смотри, вон там японцы, сзади американцы, а слева немцы. Понял теперь? Амир продолжал неопределённо улыбаться, а Мария с грустью подумала: "Боже, неужели его место и впрямь лишь на кухне, среди тех, кто обслуживает более образованных или удачливых?" Потом поезд около часа стоял на каком-то полустанке. И все успели наговориться и даже подремать. Светило яркое солнце, и в поезде было даже жарко. Наконец поезд тронулся, и уже вскоре прозвучало долгожданное название станции. Помпеи, Каса де Мистерио. На выходе Мария разговорилась с двумя американками из Нью-Йорка. Она всегда была рада поболтать по-английски, тем более что с ними не надо было подбирать обороты попроще. Одна из американок приехала сюда во второй раз, и ей не надо было объяснять, что такое песня, верней Сорренто. И весело играя словами, сравнениями и метафорами, Мария почувствовала, что с ними она куда более в своей тарелке, чем со своим спутником. Но и это не убавило ее энтузиазма возвести Амира в ранг цивилизованного туриста. На входе Марии купила билеты, две большие прекрасные иллюстрированные книги, и они вошли в Помпеи. Ей до всего хотелось дотронуться, всюду присесть. Она показывала ему сохранившиеся фрески и рассказывала все, что знала еще от матери. Ей даже казалось, что и она... не попавшая сюда при жизни, где-то незримо присутствует сейчас рядом. В какой-то момент она спросила: "Тебе интересно здесь?" И он ответил: "0". "Ну как же, ноль!" вскричала Мария. "Почему ноль? Ты только представь себе, как жили эти люди в то время, когда большая часть населения земли были абсолютными дикарями, ходили грязными, обросшими, нечёсанными воносами, в шкурах и не ведали о грамоте. В Помпеях был водопровод, канализация, изумительные фрески на стенах домов. Здесь люди писали, читали, размышляли, в то время, когда толпы полуобезьян, среди которых были и твои, и возможно мои предки, с дикими воплями бегали по лесам. И кто-то и вовсе еще не слез с пальмы. Неужели ты не в силах понять и оценить эту колоссальную разницу? Это же было две тысячи лет тому назад. Две тысячи! Да у нас сейчас, поезжай подальше от Петербурга или Москвы, в дебри России, в Сибирь, в деревни, так ведь там люди и теперь живут в сто раз хуже, чем в Помпеях. «Ходят грязные, пьют водку, имеют дикий вид. И уж не думаю, что в твоей Бангладеш лучше, а?» — рассмеялась Мария. И, подняв указательный палец вверх, четким голосом повторила. «Две тысячи лет тому назад! Запомни это!» И тут же убежала к очередному водопроводу фотографироваться. И тут взгляд ее упал на ставшую видную гору. Это что, Везувий? спросила она рабочего, замешивавшего раствор. Да, Везувий, ответил тот. Амир! Амир! Это же Везувий! Иди скорее сюда. И он шёл, и сидел, и фотографировался, и давал сфотографировать себя, и слушал, и кивал головой, и улыбался. А потом, когда уже все было пройдено и сказано, она вдруг выдохлась и замолчала. Они шли какое-то время, не говоря ни слова, и тут Амир произнес. «Две тысячи лет тому назад. Ты говоришь, у них был водопровод, баня, канализация, и они умели читать и писать. Это в самом деле удивительно, когда другие были полуобезьянами». «Ну, конечно же!» — радостно отозвалась Мария. А иначе зачем бы мы сюда приехали? И что тут делают все эти толпы людей круглый год? Я знала, что тебе станет интересно. Едва выйдя за ограду, Марея увидела кафе с маленьким садиком, где столики стояли среди деревьев, украшенных апельсинами и лимонами. Она тут же захотела перекусить здесь, но не ради самой еды, А только чтобы сидеть и смотреть на зелёное, оранжевое и жёлтое великолепие красок и не помнить о сером, грязно-белом и чёрном. День был солнечный, но ветреный и прохладный. Малозенькая девушка-ёжись подавала им пиво, бутерброды и Марие холодными губами дотрагивалась до иды, беспокоясь лишь о том, чтобы мир не замёрз. А на станции Она вновь увидела все тех же американок. Те тоже ждали поезд на Соренто. Мария уступила им место, чтобы те могли разместить свои огромные рюкзаки на скамейке перона, и снова принялась болтать без умолку. Амир не понимал участия в разговоре и лишь изредка улыбался. — А мы завтра едем на Капри. А вы? — А все зависит от него, — показала Мария в сторону Амира. Если он завтра уезжает в Париж, то не едем. Если останется, то едем. Американки внимательно посмотрели на Амира. Он оставался невозмутимым и лишь слегка улыбнулся. Тут подошёл поезд, и попутчики простились. Мария смотрела на проносившийся за окнами пейзаж и думала о том, что за все прожитые годы Ана так и не привыклы к тому, что люди вот так случайно встречаются, говорят друг с другом, обмениваются воспоминаниями, мечтами, улыбками, потом говорят друг другу пока и при этом точно знают, что больше никогда в жизни не увидится. Возможно, ещё вспомнят не раз лицо друг друга или какие-то произнесённые слова, но не увидится никогда. У неё в жизни было столько встреч и расставаний, куда более важных и драматичных. Но она так и не научилась не воспринимать даже такие мине расставания как потерю. Поезд остановился. Он больше никуда не шёл. Он прибыл в Сорренто. Марии вышла и замерла перед вокзалом, как перед вратами 3-го царства. тридцатого государства, куда она добиралась столько лет. Её пытались одолеть чудовище лжи и мрака, она тонула в болотах отчаяния и неверия, она теряла близких и даже лишилась её. Но оставалась песня, просто слова и звуки, вовсе не единственные на свете. Но она шла на эти звуки, как заблудшая овца, Среди липкого тумана и всеобщей какофонии и вот пришла. На привокзальной площади стояли два роскошных мерседеса, её любимого белого цвета с надписью такси. И идея, витавшая в её голове ещё в поезде, мгновенно созрела. "Амир, я беру такси на полчаса, и мы объедем весь город". Он не возражал. Мария взглянула на обоих водителей и сразу поняла, с кем из них ей хочется кружить по Санренто. Один был приблизительно её ровесник, с пасмурной физиономией искучающего водилы. Другой чуть за 60, с резкими чертами лица, но в высшей степени величественным, прямо-таки императорским видом и осанкой. Вот он-то и был ей нужен. Однако император сказал ей, что сейчас очередь другого таксиста на поездку. «Нет, я хочу ехать с вами», — ответила Мария. А тут еще император заговорил по-испански, что привело Марию в совершеннейший восторг. Вопрос с очередностью Мария тут же утрясла, и она, не раздумывая, села рядом с водителем. А миру ничего не оставалось делать, как сесть одному на заднее сиденье. В машине было очень уютно, и Мария пребывала в состоянии невероятного блаженства, колеся по улочкам Соренто и рассказывая о Франко, так звали императора, что привело ее в эти края. Не прошло и двадцати минут, как строгое лицо потомка древних римлян потеплело, И он тихим дрожащим голосом стал распевать необлетанские песни. И Мария просила его петь ещё и ещё. Потом вспохватилась, сказала, что время их подходит к концу, а денег у неё не так много, так что надо подумать, где им высадиться. И тут случилось непредвиденное. Франко рывком выключил счётчик и спросил: Вы видите счётчик. Он что-нибудь показывает? Ничего? Ну вот и прекрасно. Значит, здесь нет счётчика. А теперь скажите мне, у вас есть время выходить увидеть побережье, уехать в горы за Сораенто, на юг? Мария расширенными глазами смотрела на Франко и только кивала головой, не в силах отказаться. И они понеслись дальше. к югу, по горному серпантину, вдоль побережья Неаполитанского залива. Франко продолжал петь, а Марии старалась подпевать ему. Да и сами названия поселений звучали как музыка: Сант-Анелло, Пьяно-ди-Соренто, Коста-Амальфината, Позитано, Раяно, Амальфи. Они выходили из машины, делали снимки, а в конце пути, когда день уже начал клониться к вечеру. Мария сфотографировалась с лимоном, величиной почти с её собственную голову. Этот лимон, продавец, неизвестно что делавший на почти пустынной дороге в горах, сам выбрал для фотографии и был рад не меньше их самих. Хотя было ясно, что они его не купят. Мария вернула лимон на место, но зато купила у него фигурную бутылочку оливкового масла с самыми острыми специями. Всё происходящее казалось ей чудом. Однако пора было возвращаться. Франко направил вниз свой огромный для горной дороги Мерседес, и они двинулись в обратный путь. И было совершенно непонятно, как он управляется на крутых поворотах. Когда на встречу всё же выскакивали другие машины. Франко вёл своего белого красавца, как бог, объезжающий райские владения. Марии приготовились проститься с несданным благодетелем, но это был ещё далеко не конец удивительного спектакля под названием Возвращение в Соренто. Машина остановилась, и Франко сказал что-то вроде: «Ну, не угостите ли вы меня чашечкой кофе?» «Конечно!» — отозвалась Мария. Они вошли в маленькую кондитерскую, выбрали пирожные. Но когда Мария достала бумажник, Франко остановил ее жестом и не позволил платить со словами «Красивые женщины не должны платить деньги». Ошарашенная Мария порхала по кафе. Даже в юности она была не из тех, за которых везде платят. Это было не в ее вкусе, а сейчас в окружении двух доброжелательно настроенных мужчин Мария чувствовала себя почти королевой. Потом Амир, Мария и Франко пили кофе с чудными миндальными пирожными, а Франко еще успел поболтать с продавщицами, которые его прекрасно знали. Позже он с гордостью сообщил «В Соренто 20 тысяч жителей и 141 отель». Здесь никогда не будет безработицы, как в Неаполе. Потом машина вновь понеслась по улицам городка и остановилась у мебельного магазина. А сейчас ты увидишь лучшее, что делают в Сорренто. Лючея, покажи синьоре ваши образцы и объясни технологию производства. И Марию увели в подземные помещения. где стояла великолепная резная мебель с наборными украшениями из разных пород дерева. Ей объясняли, как что приклеивается, покрывается лаком, она старалась сохранять важный вид. Мельком глянув на цены и ничего в них не поняв, произнесла: "О, и цены у вас доступные". Любезная синьора несколько удивлённо вскинула глаза на Марию и уточнила: "Цены указаны в миллионных лир". "Да-да, я понимаю", невозмутимо отвечала Мария, хотя мысленно чуть не подавилась от хохота. В про миллионные лир она, конечно, сама бы не подумала, поскольку голова её была занята совсем другими мыслями. Ситуация требовала достойного завершения. И она изрекла: "Я из России и связана с некоторыми туристическими агентствами. Знаете, у кого-то нет денег на хлеб, а кто-то не знает, как потратить деньги. Такая прекрасная мебель обязательно кого-то привлечёт. Мы можем отправить её в любую точку земли", добавила дама с почтительным предыханием. "Чудесно! Это то, что надо". подытожила Мария. Ей уже не терпелось скинуть с себя помпезную маску, которую пришлось надеть по обстоятельствам. Они поднялись наверх, и вся троица направилась было к выходу, как вдруг Франко резко развернулся на месте и с каким-то слегка безумным лицом подошел к столу, на котором стояли музыкальные шкатулки из дерева. «Вот! Теперь у тебя дома...» Всегда будет эта мелодия, что пела тебе мама. Это мой подарок. И все, кто был в магазине, с удивлением смотрели на странную троицу: высокого индийца с непроницаемым лицом, с тонкими чертами, блондинку в красном пальто с глуповато счастливой улыбкой и ошалевшего, но такого же величественного франка. На улице император сказал: "Моменто И, повернувшись к продавцам фруктов, тот же вручил Марии пакет с апельсинами и лимонами. А когда они сели в машину, наконец изрёк: "А теперь я отвезу вас туда, куда вы скажете. Может быть, вам удобнее сразу на вокзал?" Мария попросила оставить их на центральной площади города. Они стали прощаться, заплатив ничтожную сумму, По сравнению с тем, что сделал для них Франко, Амир и Мария приготовились выйти из машины. Но тут Франко сплохавал. Чуть поколебавшись, он вдруг произнёс: "Если ты когда-нибудь приедешь в Италию, позвони мне. Хоть из Неаполя, хоть из Римского аэропорта. Я приеду за тобой на этой моей машине, мы приедем в твой любимый Сорренто, и я буду твоим патроном". Ты знаешь, что такое патрон? Нет? Салгала Мария, приезжай, и я объясню тебе, что такое патрон. Мария беззлобно рассмеялась, думая о том, как чувствует себя Амир на заднем сиденье. Ведь на протяжении всей поездки она разговаривала с Амиром только на английском, и Франко был уверен, что из испанских слов индиец не поймёт ни одного. Интересно, за кого он принимает Амира? А меня, подумала она и сказала: Франко, вы превратили этот день в волшебную сказку для меня. Я этого никогда не забуду. Я точно знаю, что пришлю вам книгу о Санкт-Петербурге. Напишу вам. Вот мои визитки. Не пропадай. Напиши мне свой адрес, и я пришлю тебе открытку к Рождеству. Ну, всё. Чао. Она положила визитки в сумку, чмокнула Франка в щёку и парочка покинула Мерседес. В привокзальном кафе Амир закурил и сказал: "Не вздумай давать ему своего адреса. Если он начнёт тебе писать, что подумает о тебе твой муж и вообще. Ты слишком много болтаешь. И с американками, и с этим итальянцем. Ты не думаешь о том впечатлении, которое производишь на людей. В разговоре с американками ты произнесла слово муж и тут же сказала, что твоя поездка на Капри зависит от меня. И они внимательно смотрели на меня, думая: "Кто же он?" И я слышал, как одна из них, садясь в поезд, говорила, глядя в нашу сторону: "При такой-то дистанции" Ты соображаешь, что делаешь? Ведь тебя просто принимают за сумасшедшую. Я не говорила слово муж. Может быть, что ты сказала о детях? Ну и что? Если у них мир расчерчен на квадраты, это не моя проблема. Это их проблема. А что до дистанций, то плевать я хотела на все дистанции. Для нормальных людей дистанция не главное. Есть в мире вещи важнее всех дистанций. Разве нет? И всё же я прошу тебя, не давай своего адреса этому Франко. Ты мне обещаешь? Хорошо. Я не дам ему своего адреса, согласилась Мария, неуверенная в том, как именно она поступит.